Глава 25. «Вот это наше будущее, детище!» Бобров поправил вор длинного пальто и широким жестом руки указал на недостроенное здание у трассы недалеко от Ростова. «Как тебе, Константин?» Покровский выбрался из машины и потер замерзающие на холоде руки. Игорь в длинной соболиной шубе засеменил следом за старшим братом. «Его же еще достроить надо!» Скептически поморщившись, Константин подошел ближе к будущему дилерскому центру. «Если одобришь, достроят в считанные недели. А мы как раз подготовимся», — пояснил Бомбров. «Девок красивых в пение наснимаем, запустим рекламу, скидочные программы, ну, все будет в шоколаде». Константин подошел к зданию и толкнул временную дверь. Побродил внутри. Вроде все как надо. Площадь приличная, два этажа. На первом и на втором можно будет красивые автомобили размещать. А то, что ворованные, так пусть Бобрика совесть гложет. — Слушай, дело у меня к тебе есть личного характера. Покровский потер гладко выбритый подбородок. Так, дела обсудим за обедом. Лучше скажи, даешь добро на это помещение? — Даю. — Тогда едем в ювелирку. Мне же не надо подвеску золотую купить. А потом за обедом обсудим дела. — Ну, раз надо, то поехали. Вселись в машины. Бобрик с охранником и управляющим делами. В свою... Костя и Игорь в своем. Докатили до центрального рынка, и Бобрик притормозил у большого ювелирного магазина. Схожу тоже в магазин. Посмотрел на Игоря Константина. Зачем? Поморщился тут. А что-нибудь посмотрим. А, ну давай. Выбрался и услышал он, как на заднем сиденье заиграл веселый трелью сотовый телефон. Телефон! крикнул ему вслед Игорь. Это Аня». Она торопилась утром и забыла. «Пусть звонит, не обращая внимания». Отмахнулся он. «Ну, как скажешь». В ювелирном Бобрика хорошо знали. Две девочки-консультанты бегали за ним следом, показывали подвески, хихикали над пошлыми шуточками. Константин поморщился и подошел к стенду с кольцами. «Что предложение сделать?» надумал. весело хмыкнул бобров. «А к чему тянуть?» «Вот и правильно!» А через у тебя большая уже совсем. Будет матери по дому помощницей. Еще бы выцерпать ее у отца придурка. А, это, конечно, страшное упущение. То, что девочку украли. Бобрик цокнул языком и осуждающе покачал головой. Вон, то бери из красного золота с бриллиантом. Размер знаешь? Нет, конечно. Обычно семнадцатый ходовой. Не промахнешься. А если мало кажется, у ювелира разобьешь... Дорогое изделие достали из под стекла. Константин внимательно осмотрел подарок и согласно кивнул. Упакуйте красиво. Девушки засуетились, забегали, и спустя пять минут Константин с Бобриком выходили из магазина с дорогими покупками. Поверить не могу, что ты жениться надумал. Бобров весело хлопнул Константина по плечу. Надо же. Бегал от баб, бегал, а тут с ребенком решил в жены взять. Любовь оказывается страшная вещь. Еще какая страшная. Согласился Покровский и плюхнулся на водительское сиденье своего внедорожника. Трель Аниного телефона никак не хотела затихать. — Кость, заткни его, а! У меня уже голова болит! Поморщился Игорь. Константин потянулся за сотовым, взглянул на экран. Садик. — Что надо детскому садику? Взять или не брать трубку? Подумав, решил взять. — Алло, Анна, это вы? Бодро поинтересовался женский голос. — Нет, а что вы хотели? «А с кем я имею честь говорить?» Вытухнул. «Я ее муж». «Так вы папа Ева?» Заглотнул, напрягся. Врать так уж до конца. «Да, я папа Евы. А что случилось?» «Ситуация, скажу я вам, папа, очень внештатная. Воровку вы вырастили». «Как воровку? Вы о чем?» «Ева ваша украла у нашей Наденьки целый набор принцесс и отказывается отдавать. Стыд и позор таким родителям». — А вы вообще кто? — опешил. — Я? Я мама Наденьки. И сейчас вашу дочку поставили в угол. Она оттуда не выйдет, пока не приедет кто-то из взрослых. За воровство надо наказывать. Мозг лихорадочно соображал. Только бы не спугнуть эту курицу, только бы не спугнуть. — Так и бы сейчас в садике? — вкратчиво подирасовался Константин у истеричной мамочки. — Конечно. Мы все здесь. Я, мой муж, воспитатели. И ваша Ева, которая украла игрушки у моей дочери. Что-то кольнуло в груди. «Никуда! ее не выпускайте! Я сейчас приеду!» «Да уж, поверьте, не выпустим!» Зло бросила ему мамочка. Покровский откинул телефон в сторону и, дрожащими от напряжения, руками вцепился в руль. «Игорь, выходи из машины. У меня дела. Пересядь к Бобрику и приезжай с ним обедать». «Какие дела?» — Осыпался брат. «Кажется, Ева нашлась. Только не спугнуть бы». «Ну, выметайся!» — я сказал. Игорь, недоумевая, выбрался из машины. И Костя нажал на газ. Его внедорожник на огромной скорости вылетел на дорогу и понесся в сторону Западного. Каким образом я Ева оказалась в детском садике? И почему позвонили на сотовый Ане, а не ее мужу-похитителю? И как же хваленый загородный дом? Только бы не спугнуть, только бы дождалась. А там плевать. Загребу в охапку, посажу в машину, и все, дело в шляпе. Пусть попробуют у нас ее забрать, — думал Константин. Еще ни разу в жизни он не нарушал столько правил. Летел вперед на красный свет, подрезал другие автомобили на перекрестках и не обращал никакого внимания на отборный мат ростовских водителей, который нёсся ему вдогонку. Впрочем, это ростовский быт — обматерить друг друга на дороге. Никому не впервые. А лихачей, жаждущих нарушить правила, — полный горд. Ничего нового. Вот и садик, яркие стены, ухоженный дворик — Время на часах. Начало первого. Калитка заперта. Охранник устало и приподнял бровь. «Я отец Ева Макеевой. Меня воспитатели вызвали». Судорожно соображаю, что еще сказать, произнес первую пришедшую в голову фразу Константин. «А, в шестой группе. Там у них конфликт какой-то. Да. Родители второй девочки уже прибежали. Воспитатель заболела. Сегодня другая вышла на подмену. Никого не знает. Еле до вас дозвонились». «А куда мне идти, не подскажете?» Дочкой мать всегда занимается, а сегодня она на курсах повышения квалификации. «Главный вход, и сразу направо дверь. Только бахилы наденьте!» Константин поблагодарил. В холле надел бахилы и свернул направо. Резко распахнул дверь. Родители наденьки сидели на узкой лавке рядом с детскими шкафчиками, уже готовые броситься в бой за свою пострадавшую дочку. Константин сразу узнал слащавого блондина, когда-то жадно таращившегося на Анну в художественной школе. И жену его узнал. Она презрительно хмыкнула тогда в сторону кости, что никакого не папа, а так коллектор из банка. Они его тоже узнали и слегка стушевались. — Здравствуйте, я папа Ева. Зловещий взглянул на них Константин. — У вас какие-то проблемы? — А вы точно папа? Осторожно покосилась на его кожаные туфли мамочка. — Они похожи? Приподнял бровь Константин и уверенно распахнул дверь в детскую комнату. За круглым столиком, сжав кулачки и насыпившись, сидела она, Ева. К щекам Покровского прилил жар. пригляделся повнимательней, Вдруг ошибка. Ведь видел ее всего два раза. Девочка подняла голову, и её голубые глазки распахнулись от удивления. «Привет, Ева!» Нерешительно улыбнулся он. Она сорвалась с места и бросилась к нему, вцепилась маленькими ручками в его брюки и прижалась крепко-крепко. Он подхватил ее на руки. «Я так боялась, что придет папа!» Царапая катками его шею, зашептала она. «Он такой злой! все время кричит! Я не крала Костя! Это мама мне принцесс купила! А Надя говорит, что я у нее украла! А они мои! Я их в рюкзаке принесла!» Вынурнула воспитатель из спальни, совсем молодая. Глаза ее горели недобрым огнем. «О, папа пришел! С укором посмотрела она на Константина. «Что ж вы, папа, так плохо ребенка воспитываете? У нас в саду воровство не приветствуется!» Ева зарылась личиком ему в шею и закрыла глаза. «А где доказательства, что Ева украла игрушки?» Константин скользнул по воспитателю полным ярости взглядом. «Ну, наша Наденька ворать не будет!» Выплыла откуда-то сзади мать второй девочки. «Надя, пойди сюда, солнышко!» Из пальни выбежала Наденька. «Мама, это мои принцессы. Только у меня есть весь набор, а у Евы нет. Ты же сама говорила всегда, что у нее мама безработная. Ей никогда не купят всех принцесс». «Детка, успокойся». Растерянно взглянула на дочь родительница. «Где игрушки?» Чувствую, что еще немного, и он взорвется. Тяжелым взглядом окинул оппонентов Константин. «У меня в шкафчике. Где же еще? оскорбленным всплеснула руками Наденька, совсем как ее мать. «Ну, пойдем покажешь». Вышли в раздевалку все вместе. Надя раскрыла свой шкафчик. Несколько принцесс из коллекции были сброшены в кучу. «Это мои!» — громко вскрикнула Ева и сжала огромную ручищу Константина. «Нет, мои! У тебя не может быть принцесс!» «А что у тебя в рюкзаке?» — как можно спокойнее спросил у девочки Кости. «Открой!» «Вы будете обыскивать моего ребенка? Взбилась мать Нади. Слащавый блондин, наконец, тоже зашевелился и встал позади жены. «Буду. Покажи, что у тебя в рюкзаке». С вызовом взглянул на них Покровский. Наденька выхватила из шкафчика рюкзак и неловко дернула замок. Изнутри посыпались такие же принцессы, как стояли в шкафчике. Никто из них вор. Зловеще повернулся к матери девочки и воспитательнице Константин. — Наденька, как же это? Ты ведь сказала, что твоих принцесс украла Еву. — стушевалась мать. — Ева, быстро собери своих принцесс. Чувствуя, как колотится сердце от волнения, — произнес Константин, — мы уходим домой. Ноги наши больше не будет в этом саду. А ты, — ткнул он пальцем в грудь блондины, — если еще хоть раз позволишь себе посмотреть на мою жену, закопаю в детской песочнице, что стоит на площадке. Никто не откопает, поверь. — Да что вы себе позволяете? — вскрикнула мама Нади. А ты, курица, свою дочь сначала правильно воспитай. И, кстати, завтра я напишу жалобу в райно за некорректное обращение с детьми. Ева побежала собирать рюкзак. Константин понимал, что на самом деле похищает ребенка. Но, удивительно, их никто не остановил. Видимо, все поверили, что он оскорбленный отец. Быстро нахлобучил Еве на голову шапку с пушистым помпоном. Он на ходу застегнул ей дутые оранжевый пальтишка, помог застегнуть сапоги, взял за руку, и они вышли во двор сада. Шли молча, под ногами скорпел подмерзший асфальт. Охранник тоже ничего не заподозрил, кивнул и открыл им калитку. Вот и все, свобода. Константин почувствовал, как по спине от напряжения стекла капели капота. Он подхватил Еву на руки, быстро рассадил ее на заднее сиденье своей машины и пристегнул обычным ремнем безопасности, без адаптера. Детского кресла у него отродясь не было. Дернул сцепление, нажал на газ, и машина сорвалась с места. «Маме хочешь?» Поймав настороженный взгляд голубых глаз в зеркале, улыбнулся он. «Хочу!» Одними губами шепнула девочка и крепко сжал рюкзак. «Тогда поехали!» «Бабушка сказала, что мама больше со мной жить не хочет, что она уехала и оставила меня папе. «Глупости какие. Мама, знаешь, как переживает из-за того, что папа тебя увез. Кстати, как ты в садике оказалась?» «За папой приходили дядьки. Бабушка испугалась, и мы вернулись к ней домой. Ей надо на работу. Вот она и отдала меня обратно в сад». «А папа твой где?» «Я не знаю. Он говорил бабушке, что в Москву улетает на выставку. А потом пришли те дядьки, которые к нам с мамой приходили. И бабушка сказала, что нам будет лучше у нее в квартире». чем в доме без охраны. «Ладно, отвезу тебя к себе на работу. Мама туда приедет. Знаешь, как она обрадуется?» «Бабушка сказала, что мама меня больше не любит, что у нее есть любовник, а я не нужна». «Прямо так и сказала?» — опешил Константин. «Ага». «Она тебе соврала, Ева». «Честно, честно?» Он усмехнулся. «Да, просто мы с твоей мамой решили, что будем жить втроем. Я, ты и она». А твой папа тебя увез. Есть хочешь? Нет. А торт хочешь? Большой с цветами? Большой с цветами. Хочу. Сейчас секретарша мой пошла в кондитерскую. Она купит торт. Он набрал номер Жанны. Да, Константин Владимирович. Аня еще не приходила? Нет, Константин Владимирович. Сходи в кондитерскую за самым большим тортом с цветами. Срочно. Я не скажем, пусть сидит у меня в кабинете, никуда не уходит, если появится раньше. А то она телефон у меня в машине утром забыла. Хорошо, Константин Владимирович, уже бегу за тортом. Еще никогда Константин не чувствовал себя таким счастливым. Ну вот, за тортом уже пошли. Улыбнулся он Еби. Она улыбнулась ему в ответ и смущенно засопела. Константин чувствовал, как в грубе разливается странное тепло. Какую... Тяжелую неделю они с Анной пережили, пытаясь найти Еву. А теперь она здесь, в машине, и он никому ее больше не отдаст. Черт с ним. Попробуют через Бобрика пробить вопрос о разводом, чтобы следующее заседание было последним. А Новый год они будут встречать уже втроем. Если бы еще удалось до Нового года по правилам отношений оформить... Нет, не удастся. Спешить не хочется. Все же свадьба — дело хлопотное. Пусть ванная – это и второй брак, но все равно все должно быть по правилам. Свадебное платье, красивый ресторан, поездка куда-нибудь за границу – обязательно с красивыми фотографиями. Он свернул на подземную парковку. Вот и приехали. Не повернулся к девочке. Сейчас лифт нас наверх отвезет, а там торт будет, и мама с минуты на минуту подойдет. Осторожно отстегнув ремень безопасности, Константин помог Еве выбраться из машины. «Давай рюкзак, помогу нести». «Нет». Я сама. Она сжала его руку крепко-крепко и -крепко засеменила рядом.